Нескончаемо. Разве может когда-нибудь кончится разговор между нами? Даже во времена молчания он продолжается, ведется ежедневно. «Детка моя трогательная, спасибо тебе за все, а главное, за твою неизменную любовь, вернее которой нет ничего на свете». Летом 1976 года принесли телеграмму «Заболела, если можешь, приезжай, Ольга». Оформив отпуск, выехала. «Операция нужна безотлагательно», — сказали врачи. «Наихудший диагноз торопил. В маленькой послеоперационной палате на двоих поместилась я, чтобы быть возле Оли». о с л о ж н е н н ы е особенностями заболевания послеоперационный период был до крайности тяжел. Оля изо всех сил держалась. А как Сашеньке было, помнишь? К ночи третьего послеоперационного дня я погасила в палате электрический свет. В больничное, до половины затертое мелом окно, бил яркий лунный свет. Оля ровно дышала. Казалось, уснула. Тихо, лёжа на койке рядом, я от неожиданности вздрогнула, когда услышала её голос. «В поле не видно ни сги, кто-то зовёт — помоги, что я могу? Сам я и беден, и мал, сам я смертельно устал, как помогу?» «Чьё это, Олик? Фёдора с л о г у б а хорошо? Господи, как!» Я вышла на балкон больничной палаты. Видны были овраг, лес, холмы. На нижней незамощенной дороге грохотнула телега. Укрытой теплой лунной ночью в ней, должно быть, ехал угрюмый крестьянин. Рядом Олечкино сердце сводило счеты с болезнью и с поэзией. Кто-то зовет, помоги. Откуда рядом с беспомощностью такая нежность и боль за другого человека? Что за пронзительное неличное чувство живого? И почему эта печаль кажется лучшим и горчайшим из всего, что испытал? Может, так? От перенасыщенности когда-то на зеленом стебле появился цветок, родился аромат и вспыхнуло сверкание в камне. Олечка хотела жить. Вскоре ей стало чуть легче. Половина моего отпуска кончилась. Оставшиеся дни я решила приурочить к моменту второй операции. Из Ленинграда звонила ежедневно. Сама Олюшка писала. «Сердце мое, Томик, друг и товарищ многих здешних ночей и бесед. Смотрю на пустую койку рядом, и все мне кажется, что ты здесь». «Тебя вспоминают здесь все врачи, сестры и я н е ч к и «Ах, Томик, как полно с е р д ц е как много хочется тебе сказать. п о ч у в с т в у й все, что во мне к тебе, как ты всегда умеешь это чувствовать. Обнимаю тебя, сестра моя, жизнь, целую тебя». «Я почти верила, что вопреки пессимистическим прогнозам врачей она победит недуг». Но на мою телефонную просьбу подойти к палате и позвать ее ответили вдруг «там уже никого нет, вынесли». Друзьями и сослуживцами по киностудии было сделано все возможное, чтобы прощание с Ольгой Петровной Улицкой стало достойным ее высокой души. Студия «Молдовафильм» установила Олюшке памятник из такого же, как у Александра Осьповича, серого гранита. Супруги, прожившие столько лет в р о с ь находятся теперь друг возле друга, могила к могиле. Елена Густавовна Фришер Хелдем Фришер Хелли Хелда приехала в Кишинев уже на могилу Александра Осиповича. Приехала вместе с Ниной Владимировной Гернет. Кружила вокруг холма, присаживалась, пела ему колыбельную на немецком языке, что-то шептала. Мы с Ниной Владимировной, стоя поодаль, караулили ее. Она точно определяла суть своей драмы. Я не только одинока, но...